Рагорный Йомер заметили опасность одновременно. С десяток воинов ринулись вместе с ними вдоль стены вверх, во внешнюю галерею, вниз, по внутренним переходам и через боковую дверцу, к воротам. Стремительный натиск увенчался успехом. Андрил взлетал и падал, сияя полосой белого пламени. Радостным кличем отозвались со стены и из башни. "Эй, сломанный меч снова в бою!» Дикари пытались обороняться,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 На мостовую с глухим стуком посыпались стрелы. Они повернули обратно, и в этот миг с десяток орков, затаившихся среди трупов, навалились на Йомера. Но тут из темноты с жутким воплем «Барук Казат, Казат Аймену!» налетел Гимли. Свистнул топор, и сразу два орка рухнули обезглавленными. Остальные бежали. Йомер, пошатываясь, поднялся на ноги. Боковую дверь в воротах удалось закрыть,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 Жуткий курган все рос, а враги все прибывали. Трижды поднимали в бой усталых воинов Йомер и Арагорн. Трижды сиял Андрил. Трижды отчаянным натиском удавалось отбросить врагов от стен. Новую опасность первым заметил Гимли. Десятка-два орков плавь по реке подобрались к стене, нашли какую-то щель и теперь намеревались двинуться вглубь ущелья. От пронзительного вопля казат вздрогнули скалы. Гимли скатился со стены в самую гущу врагов. «Ой-ей!» — вопил он, «Ой-ей, Леголас! Одному тут не управиться, иди поделюсь!»